Глава восемнадцатая. Неожиданное решение. Утренние сумерки едва начали вступать в свои права, когда лежащий на тумбочке телефон, переведенный на вибрацию, негромко заурчал. Никол не любил резких звуков, но со времен службы в спецназе организм просыпался от малейшего подозрительного шороха. Причем порой он сам не ведал, каким образом удавалось отличать бытовой шум от того, что могло предоставлять угрозу. Рука безошибочно подхватила телефон и нажала клавишу ответа. Звонил Барлоу. «Собирайся, отвезешь меня в аэропорт. Регистрация через два часа». Никол пребывал в недоумении. Что могло произойти с момента, как они расстались? Походило на то, что полуношник что-то придумал. Что? Несмотря на естественное любопытство, ненужных вопросов задавать он не стал. Напрашивалось само собой. Связанные с этим инструкции будут изложены по пути, В противном случае Кельвин добрался бы и сам и не стал тревожить в столь ранний час. Через пятнадцать минут они уже катили в направлении Шереметьево. «Пока меня не будет, работайте по вчерашнему артисту. Важно не упустить, куда потечет информация. Вся координация на тебе. Не допускай, что интерес к твоему другу питает кто-то иной, не желающий светиться лично и не более. Вполне, поэтому и лечу Кроуфорду потребуются его ресурсы. Нужны иные подходы к поиску». Отработка костменных связей может ничего не дать. Начнем тонуть в информационном болоте и упустим время. Более того, если это проделки умника, он мог напетлять не по-детски. Обрадовал. Вчера полагал есть зацепка. Не расслабляйся. Возможно, так и есть. Даже гении ошибаются. Летишь надолго? Никол спросил лукавя. Судя по небольшой дорожной сумке, Барлоу намеревался вернуться при первой же возможности. Хотя ту единственную вещь без которой он не мог обойтись, голову он всегда носил с собой, а, впрочем, порой, казалось, не испытывал никакой нужды. Думаю, суток двое плюс перелеты, а там как получится. Всю оставшуюся дорогу Кельвин подробно давал наставление, как лучше контролировать работу, оставленной на попечении разведывательной структуры. Уже когда пожимали руки у границы таможенного контроля, Никол вздохнул, резюмировал. «Возвращайся быстрее, не мое это». Через час с небольшим, опустившись на кресло в салоне самолета, Барлоу отрегулировал спинку, придав ей более комфортную конфигурацию, и пристыгнул ремень. Проходящая мимо стюардесса обратила внимание на поспешные приготовления и, склонившись, едва слышно спросила. «У вас проблемы?» Барлоу не удивился. «Многие боятся летать, отчего, оказавшись в самолете, начинают вести себя странновато». «Именно это позволяет экипажу выявлять сложных пассажиров, окружив дополнительной долей внимания». «Как вас зовут?» — ответил вопросом на вопрос Кельвин. Ее имя было на Бейджике, но он не мог оторвать глаз от необычайной красоты ее лица, облаченного в идеально правильные формы. «Ух, картинка!» — подумал он и заметил, что девушка покрылась румянцем. Они тут что, все читают мысли?» — пронеслось в голове. «Мария!» Девушка, следуя профессиональному этикету, улыбнулась. «Машенька, чертовски хочу спать, вот и подсуетился, чтобы не беспокоили, если засну до взлета». Барышня, понимающе кивнула головой. Кельвин закрыл глаза, но лицо девушки, невероятным образом отпечатавшееся в сознании, словно зависло над ним, погружая в состояние покоя. Запустились двигатели, их монотонный гул почти сразу провалил в глубокий сон. На следующий день Барло уже был в кабинете у Кроуфорда. Отчет о проделанной работе и свои соображения он изложил в лаконично сжатой форме, правда, без особых подробностей, поскольку понимал, что Стив непременно задаст массу уточняющих вопросов, чтобы вникнуть в суть ситуации. Выслушав доклад, он молчал несколько секунд. Этого времени оказалось достаточно, чтобы выкристаллизовать из сказанного главное. «Полагаешь, это не спецоперация русских?» С высокой долей вероятности процентов на девяносто. Как бы ни поскользнуться на оставшихся десяти. Ты знаешь мои отношение к русским, но после увиденного состояния их спецслужб, лишившихся идеологической составляющей, кажется, они не способны на тонкую игру. «Кажется» — прежде в твоем лексиконе не было такого слова. Нужны факты, опирающиеся на железную логику. А если ведущему аналитику «кажется», руководству остается креститься. Глядя в глаза шефа, Кельвин сначала сдержанно улыбнулся, а затем громко рассмеялся. — Не понял. Кроуфорд источал незлобное недоумение. — Прости, подумалось. Если произошедшее с Николом правда, я и сам перекрещусь, и не только. Барлоу намекнул на отсутствующую у него веру в Бога. — Не веришь? — в знак отрицания Кельвин закачал головой. — Ну и дурак. — на полном серьезе рубанул Стив. «Кстати, чтобы извлечь информацию из напугавшей вас барышни, потребуется консультация специалиста. Лучшая помощь», — ставил Барлоу, понимая, что осуществлять что-либо в этой сфере по инструкции, не имея соответствующей подготовки, чревато. «Есть человек практикует нечто подобное. Лучше в своем деле». Кроуфорд нажал на кнопку брелока, который в ходе разговора словно четкий теребил пальцами. В кабинет вошел помощник. «Нужен Пабло Сильену». По привычке дождавшись, когда закроется дверь, он продолжил, пока излагая доводы к своим девяносто. О том, что ищут одиночку, говорят проводимое мероприятие и не только. Может, имитация? Не похоже. Задействованы лучшие кадры. А как иначе, если взялись водить занос спецов? Возможно, однако слишком многое против этого. Как выяснилось, изначально по проблеме работали другие, причем еще до того, как произошел инцидент у нас. Стало быть, они первые столкнулись с выходящей за рамки понимания кибератакой. Интересно, в какой сфере и в каком виде? Финансовой. Возня идет вокруг банка Российк Кредит. И отмечал в докладе. Забавно. Кроуфорд загадочно улыбнулся. В такие совпадения не верится. По нему есть информация? Да подлинно известно, что через банк в офшоры выводятся финансовые активы чиновников ФСБ высокого ранга. «Так мы охотимся на крупного зверя!» Кроуфорд утвердительно качнул головой. «И давно?» «Всегда?» «И как результаты?» «Сам понимаешь, это не праздное любопытство. Конечно, серьезный источник существенно упрощает решение задачи, но быстрого результата ждать не приходится, если он вообще будет. Клинская база немаленькая, все заграничные счета проверяем под микроскопом. Ищем не просто оформленные на подставных лиц, А те, к которым в этом плане подкопаться очень сложно. Кроме того, нужны непровержимые доказательства связи объекта с принадлежащими активами. А найти их чертовски непросто. Понимаю, но коль банк под колпаком, хотелось бы знать, что омыкнули, деньги или информацию. Зачем? Характеризует искомого человека. Поймем, чего ждать. А потери средств данных нет, стало быть, доступ к информационной базе. Бьюсь об заклад, патриот с навязчивой идей, да еще и с гениальной башкой, гремучая смесь. Теперь понятно, почему он не идет на контакты. Своим не доверяет, а мы враги. Но ведь какой-то план действий в него есть, а соответственно и цель. А как же? Только вот понять, в чем он состоит, будет посложнее, чем определить мотив поведения маньяка. А ты ищешь, поймешь. Одиночка с такими инструментами тоже весьма опасен. Но наибольший ущерб будет, если до ноу-хау доберутся русские. Этого допустить нельзя. Кельвин, понимающий кивнул, он развел руками. «Кстати, ты еще не убедил, что это не спецоперация. Так ведь только начал». Барлоу сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями, и продолжил. «Группа, которая теперь ведет поиск, работает не халтуря. Темпы завидные. Интересно то, что их привлекли к делу, но не раскрыли всей информации». Пришлось парням лопатить все, что наработали предшественники. Более того, они сами под плотным наблюдением. Очень похожи на междусобойчик, а это не вяжется с проведением распланированного мероприятия. Руководит поиском генерал Богатов. Его буквально в последний момент вернули на службу, повысив звание, несмотря на, мягко говоря, негативное отношение руководства. Похоже, не видели выхода. Так сказать, последняя надежда. Понадобилась тяжелая кавалерия. «Держи с ним ухо востро. Он, ох, как непросто. Надеюсь, это не все?» «Безусловно. Наиболее важно то, что их поиски пока не связаны с марксистом. Опасения, что он элемент их операции, не подтвердились». Кельвин подробно рассказал об отрыве от опеки, когда вынырнул на встрече в «Синей птице», а контакт с наружным наблюдением был восстановлен лишь у посольства. «Это дает фору. Но рано или поздно они поймут, что мы крутимся вокруг не зря». поскольку пересечений в ходе поиска более чем достаточно. Хотя понять, почему он в зоне интереса, будет непросто. Обставьте все как ложный след, но не навязчиво. пусть поломают голову. Выиграете время. Теперь об их ВПК. А что с ним не так?» Лицо Кроуфорда просияло хитрой улыбкой. Не обращая на нее внимания, Барлоу продолжил. «Они всегда использовали его как точку роста экономики». «Точнее, как локомотив машиностроения. Не слишком ли издалека заходишь?» Кельвин поднял руку, призывая шефа проявить терпение. «Нынче они обходят нас по целому ряду ключевых направлений, и это благодаря тому, что сломали порочную практику откладывать в долгий ящик передовые разработки, особенно те, что могут быть применены в тех или иных образцах вооружений. Компьютерные технологии, с которыми столкнулись, дают в этом плане огромную фору». «Понял». Полагаешь, если бы разработку тем или иным способом курировало государство, ее уже бы влили в оборонку?» Барна утвердительно кивнул. «Согласен. Пока о чем-то подобном информации нет. Хотелось бы знать, нет по причине, которую которой мы думаем, или в силу отсутствия проколов в режиме секретности. Моих ресурсов в Москве для ответа на этот вопрос недостаточно. Поможем. Это вещица эксклюзивная. А шила в мешке не утаишь. Это не главное. Так, для очистки совести». «Поясни. Суди сам. Мы давим на их экономику в надежде на социальные протесты и, как следствие, смену режима. Имея компьютерную дубину в руках, они, как минимум, могут отплатить тем же. Банки, авиасообщения, железные дороги, порты, энергетика – все можно погрузить в хаос. С учетом внутренних проблем, которые от этого усилятся многократно, это катастрофа. Но...» Кельвин, изображая недоумение, развел руками. — А этот умник-одиночка в состоянии организовать по нам удар? — Без проблем. — Тогда ничего не понимаю. — По твоему предположению, он считает нас врагами. — У самого голова кругом. Не могу спать вторую неделю. От размышлений кость плавится. Кельвин постучал пальцем по лбу. — А вразумительного ответа нет. Главная надежда на то... что твой куздейстник поможет через Лану выйти на программиста. — Да, кстати... Стив опять нажал на кнопку брелока. Через минуту помощник замер в открытой двери. — Что там с моим поручением? — Пабло Сильена будет завтра в девять. — Ничего не поделаешь, придется ждать. Обращаясь к Варлоу, Кроуфур дал понять, что на сегодня разговор окончен. — Это тоже неплохо. Попробуй отдохнуть, в конце концов, выпей снотворного. Наставлял он Кельвина, провожая до двери. Глава двадцатая. Примирение. Ожидая богатого, Кондратьев пребывал в скверном расположении духа. В последнее время их отношения перетекали исключительно служебные, и это угнетало. Единственный человек в конторе, которому он доверял безговорочно и которого любил, как члена семьи, незримо отдалялся. Больше всего тяготило то, что он никак не мог переломить эту тенденцию. Поднявшись из-за стола, Максим Ильич подошел к окну. вид ночной Москвы завораживал. Светящиеся окна домов таили за шторами совершенно иную жизнь, наполненную чужими печалями и радостями, огни автомобилей словно по команде сплетались в живой динамичный узор, действовали гипнотически. Максим с детства обожал эту круговерть сьмы и света. В те годы, когда удавалось перехитрить мать, он пробирался на крышу многоэтажки, где располагалась их квартира, и часами упивался открывающимся видом. Вот и сегодня, стоя вплотную к стеклу, Кондратьев словно окунулся в прошлое. Проблема, сидевшая гвоздем в голове, на время отступила, дарует душевный покой. «Медитируешь!» – услышал он за спиной знакомый голос. «Из-за последних событий вывалился из ритма жизни, пытаясь восстановить равновесие». В словах Максима сквозило чувство вины, и Богатов вдруг ясно осознал это. «Держи, поможет!» – он протянул флешку. «Что здесь?» Обещанный план. Эта пилюля от угрызения совести бессильна. Вылечит, не вылечит, но от проблем прикроет. В былые времена полечили бы зеленкой. Максим намекнул на высшую меру. Посмотришь, проверишь. Богатов вернул разговор в деловое русло. Зачем? Тебе доверяю. Неужели? Вопрос с сарказмом говорил, что Александр не забыл ни о прослушке, ни о слежке. Саня, прости, дурак, бес попутал. Тогда, казалось, выхода нет. «Хочу, чтобы ты знал. Завершим дело Кулибина. Пишу рапорт. Ухожу. Пора уступать дорогу». «Максим» — богато впервые за долгое время назвал друга по имени. «Промахи и успехи имеют значение. Но то, кого оставим после себя, на порядок важнее. Надо что-то делать. И так уже превратились в бизнес-структуру». «Время такое. Идеи нет. А свято место пусто не бывает. Во главу угла встали деньги». Так ведь не все пошли за золотым тельцом. И сколько вас таких? Не имеет значения. Если именно их вывести на ключевые посты, ситуацию можно переломить. Кадры решают все. Намекаешь на своих ребят? Говорю открыто. Уйти просто. И что я могу? Так ты-то как раз и можешь, поскольку для них не чужой. Богатов поднял палец вверх, намекая на руководство. Причем ситуация подходящая. Нужны основания для кадровых перестановок. Найдешь – поговорим. А чего их искать? Противник активизировался. Коммерсанты не способны удержать ситуацию под контролем и активно противодействовать. Пойдут провалы. И тогда вам в креслах не усидеть. Инстинкт самосохранения должен сработать. Давай попробуем. Глаза Максима заблестели. Это был шанс восстановить лицо и отношения с другом, тем более, что он фактически ничего не терял, раз собирался уходить. «А с этим что будем делать?» Кондратьев повертел в руке флешку. «Ждать, пока проявится?» «Нет, придется активизировать супостатов. Времени в обрез. Для начала попробуем вывести деньги назад, но не все, а отдельного фигуранта. Посмотрим на реакцию, а там будем думать». «Согласен. Саня не против поужинать у нас?» «Только если оставишь на ночлег, а завтра доставишь на службу». «Заметано». Глава 21. Пабло Сильена. Барлоу прибыл в приемную Кроуфорда за 10 минут до назначенного времени. Помощник сразу же предложил пройти в кабинет. «Вас уже ждут». Напротив Стива в кресле сидел невысокого роста, темноволосый мужчина. Сухое потянутое телосложение придавало ему вид юноши, с которым никак не вязались слегка прищуренные, усталые, проницательные глаза, умудренного жизнью старца. Подходя ближе, Кельвин поймал себя на мысли, что не может определить возраст этого человека и не испытывает настороженности, похожей на ту, что охватило его при встрече с Ланой. Знакомьтесь. Кроуфорд без лишних церемоний и подробностей представил их друг другу, не поднимаясь с кресла. «Пабло, моему другу нужна помощь. Рассказывай». Теперь он обратился к Барлоу. Кервин подробно изложил обстоятельства, при которых столкнулся с Ланой, все, что поведал марксист, и наиболее детально то, что произошло с Николом. Завершением монолога стал первый вопрос. Это может быть реальностью, а не манипуляцией сознания? Пабло Сельена, все время внимательно слушавший собеседника, вдруг демонстративно отвернулся. — Мумане, приложу, что ответить? — обратился он к Роуфорду. — Понимаю, — Стив улыбнулся. — Скажешь правду, не поверит. «Сто процентов издержки современного образования. Верят лишь в то, что могут объяснить. А если объяснений в рамках их мировоззрения нет, тогда как страус «Голову в песок» и одна песня. Этого быть не может, потому что не может быть». «Эй, ребята, а ничего, что я здесь? И какие претензии к моему образованию?» Кельвин обратился к ним в такой же кривой форме, понимая, что над ним потронивают. «Думает, мы шутим», бросился Сильвена. «Что будем делать? Может, шокотерапию?» Но «Ничего другого не остается». Пабло и Стив продолжали общаться так, будто были в кабинете одни, и вдруг, словно по команде, повернулись к Кельвину. Барлоу был абсолютно спокоен, пока не осознал, что новый знакомый, мгновение назад сидевший в кресле, оказался рядом и положил ему руку на плечо, не поднимаясь и не сделав ни шага. Все выглядело так, будто, монтируя фильм, в него вырезали кадры. Кельвин был уверен, что не терял контроля над ситуацией. «Гипноз или фокус?» пронеслось в голове. — Ни то, ни другое, — парировал Селиена. — Это, пожалуй, подойдет, — констатировал он что-то для себя. — Требуется помощь? — спросил Кроуфорд. — Да, нужно составить фоторобот. Стивен вызвал помощника и отдал распоряжение. — А без этих манипуляций никак? — спросил Кельвин Шефа, не понимая, что происходит. — Наберись терпения по времени затратно, но эффективно. Через несколько минут в кабинет буквально влетел моложавый сотрудник с ноутбуком в руках. Кроуфорд кивком указал на стоявший в углу журнальный столик. Расположившись за ним, вызванный специалист всем своим видом дал понять, что готов к работе. «Это женщина, выбираем овал лица». Сильена обозначил, кто носитель информации. «Прошу вас». Молодой человек жестом пригласил Пабло подойти к компьютеру. «Работайте так, будто я за спиной». Он демонстративно уселся в кресло напротив, чтобы не видеть монитора, но тем не менее ловко руководил подбором элементов изображения. По внешним признакам происходило это куда живее, чем у обычного человека, столкнувшегося с подобной процедурой. Кельвин с долей иронии наблюдал за всем действом, ожидая результат. «Интересно, насколько удастся портрет Ланы, да и получится ли из этого что-то вообще?» Пронеслось у него в голове, прежде чем Сельена поставил точку. «Готово. Пока свободный. компьютер передадут позже». Кроуфорд вежливой форме выставил выполнившего свою работу спеца за дверь. «Можно посмотреть?» Кельвин сгорал от нетерпения. «Ну а как же? Даже нужно!» Стив заговорщически подмигнул Пабло, который уже поднялся с кресла, и одним движением развернул компьютер так, чтобы получившуюся картинку могли видеть все. Глядя на экран, Келевин на несколько секунд впал в ступор. Это была не Лана, а стюардесса Марии, причем следовало отдать должное... Изображение получилось столь реалистичным, что скорее походило на черно-белое фото. «Хороша, бестия!» – резюмировал Кроуфорд. «Это она укатала Никола?» «Нет». С этой особой Кельвин столкнулся в самолете, испытав нешуточные эмоции. Прояснил ситуацию Селиену. «Но как?» Смятение Барлоу с лихвой выплеснулось в интонации, с которой были сказаны эти слова. «Теперь отвечу на вопрос». Полагаю, сомнения по поводу того, что некто может читать мысли другого отпали, по поводу произошедшего с Николом, это вполне может быть реальностью. Хотите лично приобрести подобный опыт? Нет уж, извольте. После увиденного верю на слово. Кельвин говорил искренне. С другой стороны, манипуляции с сознанием тоже исключать не следует. Здесь нужно разбираться. Хотелось бы знать, есть ли возможность вытянуть информацию из интересующей нас барышни. Информацию можно добыть из кого угодно. Вопрос в том, смогу ли в этом помочь я. Все зависит от того, кто нам противостоит. Намекайте на магические способности более высокого порядка. Исключать такую возможность глупо. Чтобы что-то утверждать, нужен контакт с объектом, хотя бы косвенный. Это как? Поясните. Просто нужна вещь, принадлежащая сей загадочной особе. Или та, что была у нее в руках. Слышал, что если этому, конечно, верить, что иногда достаточно фотографии. Ну «Вполне. Оно у вас есть?» «Это шутка. После увиденного». Кельвин кивнул в сторону компьютера. «Полагаю, фото не проблема». В разговор вмешался Кроуфорд. «Пабло, в самом деле?» «Кельвин общался с ней. Через него-то можно считать какую-никакую информацию?» «Уже. Девушка действительно маг. И непростой. И это пока все». «Как?» Парлоу негодовал. «Потому как вел себя сильена было видно, что он вознамерился прояснить ситуацию». «Кервин, успокойтесь, сосредоточьтесь, закройте глаза и попытайтесь извлечь из памяти лицо Ланы». Барло предполагал, что без труда справится с заданием. Мозг сгенерировал уйму женских лиц, начиная с матери и заканчивая распорядителем отеля, где оборвался не начавшийся отпуск. Но Лану, как ни старался, вспомнить не мог. «Что скажешь?» – голос Сельена звучал с легкой издевкой. Чертовщина какая-то. Никогда не было проблем с памятью на лица. «Проблема не в тебе», — Пабло подружески похлопал Барлоу по плечу. «Информация блокирована, и это говорит о многом». «Знать бы наперед. В Москве уйма фотографий. Водили ее долго. Боюсь, без прямого контакта ответить на поставленный вопрос, а уж тем более помочь добыть информацию я не смогу. И то не факт. Стало быть, летим вместе». Кельвин был рад, что избавился от необходимости решать вопрос с Ланой. Откровенно говоря, после всего случившегося было чего опасаться. Стив жестом руки дал понять, что не стоит форсировать события. «Пабла сможет присоединиться к вам не раньше, чем через неделю, есть проблемы. Сам-то когда собрался обратно?» «Не хочу впустую тратить время, вылетаю первым же рейсом, на который успеваю». «Добро. Помощь в вопросах, что обсуждали вчера, будет оказана незамедлительно». Крохворт протянул руку, прощаясь, и, задержав в ней ладонь Кельвина, добавил. «А это хороша!» «Да ну вас! И так никакой личной жизни!» Уже в дверях Барлоу, шутя, погрозил пальцем Пабло Сильяна. Глава 21. Головоломка. Крохин уже более получаса докладывал состояние дел. Американцы по-прежнему работали как с официальными, так и с неофициальными спецами в области IP-технологий, Но это более походило на имитацию поиска источника хакерской атаки на телеканал, поскольку основная активность была сосредоточена на посетителях своеобразного ночного клуба «Синяя птица». Поначалу Виктор предположил, что пытаются выудить интеллектуалов в технических областях. Охота за мозгами с момента развала Союза велась постоянно. Однако, когда выяснилось, что центром интереса является пенсионер, некогда углубленно лопативший политэкономию и социологию, но давно отошедший от дел, Крохин растерялся. Абсурдность происходящего настораживала. Опасаясь потерять излишнее время на разгадку Ребуса, Виктор решил обратиться к Богатому. «Саныч, не понимаю, что затеял ваш старый приятель?» Голова идет кругом. «В таком нагромождении информации выделить суть кажется немыслимым». Знакомая ситуация. Барлоу-мастер оплетать цель ворохом не суразец, так что готовься искать сквозь густой туман иголку в стогу сена. Утешили. Запомни, главное не суетиться и в то же время, особо не затягивая, разложить весь вброшенный информационный хлам по полочкам. С чего начнем? Виктор действительно не знал, с какого бока взяться за дело. С того, что прежде Барлоу, а стало бы ЦРУ, уже интересовались Яценко. Было это перед развалом Союза. Потом направление свернули, более того, шахматиста отправили в Штаты. Теперь все вернулось на круги своя, и в их действиях должен быть смысл, здравая логика. Поди, отыщи ее, в голову ничего подходящего не идет. Посижу на досуге, пораскину мозгами. Есть кое-какие соображения. После Второй мировой поняли напрямую воевать с нами, бесперспективно. Взялись разлагать изнутри. Искали способ сломать объединяющий стержень, идеологию. Безусловно, недостатки в ней были, но требовалась не просто аргументированная критика, которой, кстати, не брезговали, а целостная система взглядов, опирающаяся на экономическую теорию, более научно обоснованную и способную стать противовесом марксизму. Получается, нечто подходящее генерировал Яценко. Но зачем помогать устранять недостатки, на которых можно сыграть, Логичнее работать на их усиление. Не спеши, Витя, не все так просто. При движении от одной системы ценностей к другой существует переходный период, во время которого власть перетекает из рук в руки, элиты в значительной степени обновляются, а государство пребывает в крайне неустойчивом состоянии, даже если переход осуществляется мирным путем. В этот момент достаточно незначительного воздействия, чтобы страна скатилась в гражданской войне, погрузившись в хаос. Понятно, Союз развалился, и теория Яценко стала не нужна. Да, Витя, вообще их разведка была в шоке, ничего не предвещало такого хода событий. Руководители страны высшего эшелона выполнили за них всю работу, приняв либеральную идеологию, полагая, что как только откажутся от коммунизма, на Западе их примут с распростертыми объятиями. Но не тут-то было. Однако точка невозврата оказалась пройдена, назад не отыграешь, механизм распада страны заработал. И тут англосаксы расслабились, полагая, что разложение дойдет до конца самостоятельно. Активные мероприятия, экономия средств, свернули. Как ты справедливо заметил, интерес киэценка пропал. Однако что-то не срослось. Страна хоть и медленно, но стала восстанавливаться, буквально зависнув над пропастью. Народ не то чтобы стал не доверять либералам, а воспылал к ним лютой ненавистью. Завершить начатое с их помощью стало нереально. Потребовалась оппозиция другого рода, ратующая за интересы страны и незапятнанная связями с Западом. Поэтому, возможно, и вернулись к старому проекту, завязанному на Яценко. Почему возможно? Ход событий полностью укладывается в логику этой версии. Согласен, Витя. Если к этому добавить попытку, вскрыть коррупционные схемы руководства силовых структур, нейтрализовать его в нужный момент, то все становится похожим на правду. Похожим? Есть сомнения? На чем они основаны, Саныч? Как всегда, на существовании альтернативных версий. Значит, имеются другие соображения. Да, Витя, западная модель мироустройства в кризисе. Они понимают, что для дальнейшего развития нужна иная социально-экономическая парадигма. А инновации в этой области рождаются крайне редко. Тот, кто получит ее первым и сможет реализовать, обретет значительную фору. Вот и рыщет по миру в надежде подхватить чужое. Но при таком раскладе ЦРУ не должно было сворачивать работу Пояценко, а проект закрыли. Свою роль сыграл развал Союза, открывшаяся возможность высасывать ресурсы из России и бывших республик. Расширение рынков сбыта и ослабление конкуренции привело к экономическому росту. Возникла иллюзия, что кризис либерализма миновал. Проблема как бы рассосалась сама собой, вот и спустили все на тормозах. На деле же проблема не исчезла. Алиша оказалась отложенной, и все вернулось на круги своя. Согласен, тоже реальная версия. А возможно, существует иное объяснение происходящего, до которого пока мы не додумались, но за которым стоит истина. Так что на досуге, как обещал, пораскинь мозгами. Твои-то посвежее будут. Нужны еще варианты. Какой план действий? Систематизируя имеющуюся информацию... попутно анализируя, в какой степени она согласуется с озвученными версиями. Обрати внимание, в первом случае они должны, опираясь на НКО, создавать под Яценко некую политическую силу, во втором попросту попытаются выдернуть его в Штаты. Глава 23. Стена. Вернувшись в Москву, В ожидании приезда Пабло Сильена, на которого возлагались серьезные надежды, Кельвин взялся прорабатывать направление, в исходной точке которого стоял некто Нутсяев, персонаж ночного клуба «Синяя птица». Николу удалось выяснить, что полученную от завсегдатаев информацию Зануда, естественно, не безвозмездно, сливал известному блогеру Борису Рубинштаму. Причем связь между ними была налажена в лучших традициях шпионского детектива. Сам Нутсяев не знал, кого работает. очередные разговоры записанные в клубе сбрасывались на разовый почтовый ящик электронной почты копировал их рубинштам с использованием стороннего компьютера как правило из клуба или интернет кафе при этом место выбиралось таким образом чтобы так сказать не отсвечивать лицом на имеющиеся видеокамеры оплату за свой труд зануда получал наличными через ячейки камер хранения в различных местах города электронным переводом не доверял и здесь Рубинштамп Делая закладки, всячески избегал ракурсов видеокамер, позволяющих опознать его. Собственно говоря, для рядового обывателя установить связь между ними было весьма непросто. Что же касается профессионалов, для них эта конспирация была детской забавой. Говоря о ней, Никол с Кевленом долго смеялись. Полученную информацию Борис использовал для накачки своего блога. Статьи, написанные на ее основе, были актуальны и эксклюзивны. отчего число подписчиков росло как на дрожжах, увеличивая доходы. При этом Рубинштаму было чего опасаться. По сути, он воровал чужие идеи, и, вскройся, связь с синей птицей обязательно разразился бы скандал, способный нанести урон бизнесу, если вовсе не похоронить хорошо налаженное дело. Далее от Бориса информация растекалась по сети, но отслеживать ее не имело смысла, поскольку облачена она была в совершенно иную форму, чем у первоисточника. В то же время взломщик телеканала обладал ею в первозданном виде, Еценко, Яценко. В этом Кельвин был уверен на все сто, поэтому и решил не заморачиваться на работе в данном направлении. Ждались Ильена, и, наконец, нужный день настал. В аэропорт Барлоу отправился лично, прихватив с собой Никола. Рейс прибыл вовремя. Пабло вышел в зал ожидания первым, и не мудрено. Пассажиру без вещей не приходится ожидать, пока привезут поклажу, искать ее. Кроме того, у него меньше проблем с прохождением таможни. С Барла он поздоровался, как с давным приятелем. На Никола изучающе смотрел пару минут, затем направился к выходу. «Кельвин, садись за руль. Не будем тратить время, хочу с ним поговорить». Как только машина, вклинившись в поток, покатила по шоссе, Пабло попросил Никола рассказать обо всем, что произошло в квартире Уланы, в мельчайших подробностях. Внимательно выслушав рассказ, Сельена выдал резюме. «Ну, «Вам невообразимо повезло». «В чем?» – поинтересовался Никол. «Людей, обладающих столь устойчивой нервной системой, крайне мало. Даже у среднестатистического человека, не говоря о тех, кто наделен хрупкой психической конституцией, при столкновении с этой стороной действительности возникают серьезные проблемы». «Какие?» «Крыша едет», – подключился к разговору Барлоу. «Что?» «Извини, не понял. Какая крыша?» «Это русский сленг. Так они говорят, когда человек сходит с ума», — пояснил Кельвин. «Забавно. Так что вас бог миловал. Крыша на месте», — рассмеялся Сильена, обращаясь к Николу. «Будем знакомиться с вашей приятельницей. Когда вы планируете встретиться?» «Нужно время на подготовку?» — спросил Кельвин. «Чем быстрее, тем лучше». «Тогда сегодня вечером. Она каждый день бывает в клубе. Устроит?» «Вполне». Поселив Пабло в отель, Кельвин предупредил, что как только Лана окажется в «Синей птице», они с Николом заедут за ним, предварительно связавшись по телефону. «Звонить не обязательно. Сразу приезжайте, буду готов». Ближе к девятнадцати Кельвину сообщили, что объект на месте. Немешкой отправились за Сильена. Уже притормаживая у центрального входа, Никол с удивлением воскликнул. «Вот это номер!» Кельвин тоже заметил явно дожидавшегося их Пабло. «Вы произвели впечатление на моего друга», — обронил Барлоу, когда двери машины закрылись. «Надеюсь, стоите не с того момента, как приехали из аэропорта», — пошутил Никол. «А что, это мысль. В следующий раз попробую», — в таком же духе парировал Льена. «По маршруту следования пробок не было, поэтому через двадцать минут они были на месте. Пойду первым осмотрюсь. Я там в определенной мере свой. Зайдете через пять минут после меня. Девушку укажу». подойду поздороваться», — сказал Барлоу, выбираясь из машины. «Это лишнее. А намаг. Мы без труда распознаем друг друга. Но пусть будет, как вы решили». Идя к столику, за которым расположилась вся и оценка, Кельвин кивком головы здоровался со знакомыми, стараясь не создавать излишнего шума, дабы не мешать тем, кто вел оживленную беседу. Григорий Иванович поприветствовал, как обычно, предложив присесть. Он был в компании неизвестного Кельвину «Человека». Разговор шел на тему нынешнего экономического положения в стране. Кельвину это было на руку. Он не включился в сложившийся за столом корректный спор, сделав вид, что внимательно слушает, а сам следил за залом. Ланок, его приходу стоявшая у окна, переместилась в центр и, повернувшись к входу, замерла. Поведение девушки казалось странным. Было похоже, что она отрешилась от всего происходящего в клубе. Двигались только глаза... В итоге и они закрылись, погрузив хозяйку в себя. Именно в этот момент на пороге клуба появился Пабло. Он сделал лишь три шага, как с ним случилась неимоверная вещь, которая была очевидна всем, кто наблюдал за ним. Новый посетитель явно намеревался пройти вперед, но не мог. По всему походило, что он уперся в невидимую глазу стену. Сделав несколько безуспешных попыток, Селиен развернулся и вернулся к машине. Кельвин пребывал в недоумении. Ему срочно нужно было узнать, что произошло. Достав из кармана телефон, он сделал вид, что получил звонок в режиме вибрации и, будто соблюдая приличие, не стал отвечать. Это был повод для того, чтобы покинуть клуб. Поднявшись, Барлоу сослался на обстоятельства, попрощался и собирался выйти, однако, обернувшись, столкнулся с Ланой. Девушка улыбалась. Но это не предвещало ничего хорошего. Какой-то холодок предательски кольнул Барлоу изнутри. Уклонившись к нему, она прошептала, «Кельвин, я же предупреждала, чтобы от меня отстали, или ваш приятель не передал просьбу?» «Ну да нет». «Так в чем дело? Хотели, чтобы сказала лично?» «Предупреждаю, следующая попытка закончится трагически». Как бы в назидание девушка легко ткнула в его грудь пальцем, а в этот миг дыхание парализовало «не выдохнуть, не вдохнуть». Походило, что легкие превратились в камень. Поступление кислорода в кровь прекратилось. Голова еще думала, но Кельвин понимал, что это ненадолго. Лана внимательно смотрела в его глаза. Наконец мысли, цепляясь друг за друга, начали путаться. Новое легкое прикосновение вернули Барлоу к жизни. Легкие, словно ожившие кузнечные меха, затянули в себя порцию воздуха. Голова слегка закружилась. «Дыши. Пока». Опять шепнула на ухо Лана. «Ведьма!» Пронеслось в голове, как только затухавшее было сознание восстановилось. И тут же страх опять парализовал Барлоу, поскольку пришло понимание, что она знает его мысли. «Еще какая!» Услышал он тихий голос. «Ступая к своему гостю, пожалуй, он объяснит, что ко мне стоит прислушаться». До дверей клуба Кельвин шел как в тумане. и только оказавшись в машине, стал понемногу приходить в себя. Сначала Барлоу обратился к Николу. «Теперь я хоть и не в полной мере, но знаю, что тебе пришлось пережить в ее квартире. Пабло, а что случилось с вами? Рассказывайте». «Кельвин, насколько мне известно, вы знакомы с литературными изысканиями Карлоса Кастанеды?» «Читал, но осознал далеко не все. Это не столь важно. Главное, читали, тогда поймете, о чем речь». То, что девушка-маг, я говорил прежде. Более того, она женщина нагваль, явление весьма редкое. По силе мы на одном уровне, но тот, кто стоит за ней, превосходит нас на несколько порядков. С человеком, обладающим такими способностями, мне прежде сталкиваться не доводилось. Невидимая стена, сквозь которую не суждено было пройти, его работа. Он был в зале? — спросил Кельвин. — Нет. Она пользуется помощью наставника дистанционно. Повела себя барышня весьма мягко, хотя, опираясь на его энергию, могла раздавить меня, как клопа. Вам, вижу, тоже досталось. Кельвин утвердительно качнул головой. Что посоветуете? Спросил Барлоу. То, что она обладает необходимой вам информацией или, как минимум, может ее раздобыть, не вызывает сомнений. Но лучше, ребята, об этом источнике забыть. Если не хотите проблем, увы, в данном случае я не помощник. Печально, – подытожил Кельвин, – питал большие надежды. Уже следующим утром они проводили Сильеновый аэропорт. Глава двадцать четвертая. Удар на Гваля. Богатов прибыл на службу раньше обычного. Одолел бессонница, проснувшись в начале третьего, заснуть больше не мог. Для проформы пролежал пару часов и, измотавшись, конец поднялся. «Поработаю с документами, раз нет возможности отдохнуть», подумал он и стал собираться. В управлении почти никого не было, в основном дежурные. Поднявшись на этаж, Александр Александрович вошел в кабинет и погрузился в работу. В пятнадцать минут восьмого в дверь тихонько постучали. «Войдите», – азычно сказал Богатов, подняв голову от стола. В дверном проеме стоял помощник. «Доброе утро, сансаныч Вроде не опоздал?» «Все нормально, Сережа. Пришел пораньше, не спалось. Так что утро как бы и недоброе. Будут какие-то указания?» «Пока нет. Если что, позову». Помощник, понимающий, кивнул и закрыл дверь, не прикрыв вторую, распахнутую настежь. Через некоторое время в приёмной послышалось движение. Богатов узнал голос Крохина. Недосыпание начинало сказываться. Веки наливались тяжестью, глаза непроизвольно закрывались. Нужно было пройтись, поэтому генерал, вместо того, чтобы воспользоваться селектором, поднялся и направился в приемную. «Проблемы, Витя?» – спросил он, оказавшись на пороге. «Пытаюсь пробиться на прием, товарищ генерал». Шуця Крохин кивнул на помощника. «Считай, договорился, проходи». Отступив в сторону, Богатов пропустил подполковника в кабинет и, зайдя, закрыл обе двери. «Что-то случилось?» – а задал он вопрос, опускаясь в кресло. «Можно сказать и так». Виктор рассмеялся. Заинтриговал. Рассказывай. Вчера в «Синей птице» был цирк с участием Барлоу. Есть видеосъемка. Принести? Не стоит. Давай на словах так привычнее. Вечером шахматист наведался в клуб не один. Захватил темную лошадку. Человечек только утром прибыл рейсом из Вашингтона. Когда входил в зал, произошло чистой воды лицедейство. Выглядело так, словно не мог переступить некую черту. Прямо эпизод из извия. Постой, Витя. Кельвин не мог войти. «Нет, гость. Барлоу прошел первым и пристроился за стол к Яценко. Оттуда и наблюдал это кино. Правда, потом и ему досталось. Засобирался, стал уходить, но столкнулся с Ланой Красногоровой, экстрасенсом местного разлива. Она явно имела к нему какие-то претензии, что-то говорила на ухо. Из-за шума в зале разобрать не удалось, но после ее слов он с трудом добрался до машины». Походило, что махнул пол-литра крепкого на голодный желудок. Явно у барышни дар убеждения. Привела убийственные аргументы. Даже было желание помочь человеку, но воздержались. Короче, сплошная мистика. Гости шахматиста пытались прокачать. Обижаете, Сан Саныч. В соцсетях о нем данных нет. Пришлось спецам залезть в закрытые базы ЦРУ. Всю ночь провозились. Результат-то есть. А как же? У них он числится консультантом по паранормальным явлениям. О, как! И Лана Красногорова того же поля ягода. Не она ли блокировала американцев? Не знаю, хотя возможно. Сдаётся, в этом клубе есть завязка. Крутятся они там неспроста. Понять бы, какая. Пора к ним наведаться. Хотите лично? Да, Витя, как и планировали. Начнём с того, что как только Иценко объявится в клубе, сообщаете мне. «Оттолкнусь от него. Не спугнем Барлу. Думаешь, он не знает, что мы контролируем ситуацию? И все же так демонстративно, целый генерал. Вот и посмотрим на их телодвижения, обусловленные моим присутствием». Уже вечером раздался оговоренный звонок. «Сан Саныч, объект на месте», — сообщил Крохин. «Понял, Витя, выезжаю». Богатов не любил костюмы и надевал их крайне редко, когда того требовали обстоятельства. В простеньких брюках и рубахе с коротким рукавом на выпуск он выглядел как среднестатистический пенсионер с довольно низким уровнем дохода. Войдя в клуб, генерал осмотрелся, сопоставив реальную установку с тем, что наблюдал на видео. Подойдя к стойке бара, Александр Александрович заказал кофе, полночное недосыпание в его возрасте давало о себе знать. Выпив маленькими глотками бодрящую жидкость, он направился к столику Яценко, но не успел сделать и пару шагов, как услышал за спиной. «Эта встреча ничего не даст. Пока». Богатов машинально обернулся. На расстоянии вытянутой руки стояла Лана. Мелькнула мысль. «Как она тут оказалась? Ведь я контролировал ситуацию». Но и он задал другой вопрос, рассчитывая взять ситуацию в свои руки. «Разве мы с вами знакомы?» «Я нет. А вы, товарищ генерал, меня знаете. Косвенно. Не правда ли?» Она легко дотронулась до плеча. Ощущение от касания абсолютно не соответствовало визуальному восприятию. Реально Александр Александрович ощутил серьезный удар, сопровождающийся проникновением в тело некой энергии. Сонливое состояние улетучилось, в голове прояснилось. Но самое забавное, он ощущал себя лет на тридцать, остальные, когда словно испарились. Полегчало? Не испугало? Было немного. А теперь? Девушка взглянула в глаза генералу. «Как заново родился. Вижу, скрывать от вас что-либо не имеет смысла». Сан Саныч явно осознал. Лукавить, ведя свою игру, было бесполезно. Более того, из короткого общения невесть откуда пришло понимание, что девушка настроена к нему не просто лояльно, а скорее подружески. «У вас много вопросов?» Она улыбнулась. «Спрашивайте. Правда, ответы получите лишь те, которым время. Стало быть, вы обладаете информацией, «Уж не ее пытался раздобыть мой приятель-американец?» «Вы о Кельвине?» «О нем, родимом. Кстати, его общению с Яценковым не препятствовали. Почему?» «Потеря времени в вашем деле значит много. У меня нет оснований мешать ему идти в неверном направлении». «Он мне, стало быть, помогаете?» «И вам в том числе». «Интересно, кому еще?» «Григорию Ивановичу». «Почему?» «Ваши судьбы тесно взаимосвязаны». буквально вплетены в решение важной задачи. «Надо полагать, у ваша тоже». Лана задорно рассмеялась. Богата вдруг вспомнил все превратности жизни, которые, похоже, вели к событию, составляющему смысл его существования. «А ведь она знает, что это». Пронзила голову мысль, но он не озвучил ее. «Это как раз то, о чем говорить рано». Лана с сожалением развела руками. «А вот то, что я слышу чужие мысли, вам следует знать». Уже догадался. Сегодня вообще думается легко. Порой кажется, что понимание притекает в голову откуда-то извне, и она этот процесс не контролирует. Весьма забавное ощущение. Повышенное сознание всегда поражает человека, впервые его практикующего. Не слышал прежде о таком. Возможно, слышали, но пока не столкнулись, лично воспринимали как выдумку. Ну что это за зверь? Время, когда активно работает подсознание. В обыденной жизни такие проявления называют интуицией. — У вас же бывали случаи, когда казалось, что некто подсказывает правильное решение или предупреждает об опасности? Это и есть моменты, где подсознание заявляет о себе. — Полагаю, имеются способы заставить его работать в нужный момент? — Конечно, но нужно учиться серьезно и настойчиво. — Выходит, вы владеете этим умением в совершенстве, раз смогли сгенерировать это состояние у неподготовленного человека? — генерал намекал на себя. — Скажем так, кое-что умею. Оно как-то связано с вашим касанием ко мне. Это называется ударом на гваля. Лана попутно ответила на вопрос, который лишь начал формироваться в голове богатого. Оригинально. Выходит, мысли можно не только слышать, но и считывать наперед. Лана вновь рассмеялась. Полагаю, наше общение не ограничится сегодняшней встречей, и со временем смысл произошедшего откроется мне. Александр Александрович невесть откуда знал, что связь между ним и девушкой наладившаяся в этот вечер всерьез и надолго. «Вчера что-то случилось с Барлоу. После разговора с вами он был не в себе. Проигнорировал просьбу оставить меня в покое. Пришлось проиллюстрировать возможные последствия. Надеюсь, подействовало». «А кто человек, пытавшийся войти в клуб?» «Неважно, можете забыть. Больше он сюда не явится. Да, Сан Саныч, не против, если я буду вас так называть?» Богатов утвердительно качнул головой. «Давайте присядем за свободный столик, а то торчим посреди зала, как два идиота». Александр Александрович огляделся вокруг. Выглядели они действительно нелепо, привлекая внимание посетителей. Здесь было не принято вести беседу стоя. С другой стороны, генерал осознал, что является одним из немногих, с кем Лана разговаривала столь долго. «Ланочка, может, заодно поужинаем?» Не заметив в ее глазах возражений, Богатов безапелляционно добавил. «Плачу я». «Как скажете, товарищ генерал?» Через минуту они уже сидели за столом. Официант не заставил себя долго ждать, будто был наготове. А От ужинов эта странная парочка еще долго болтала, как могло показаться о пустяках. Спохватился Богатов, когда было далеко за полночь. Взглянув на часы, он глубоко вздохнул, давая понять, что пора, хотя и сожалеет об этом. «Увы, завтра на службу. А еще надо умудриться хоть немного отдохнуть». Бессонница последнее время частенько мучила генерала. «С этого дня будете спать, как младенец да и сны видеть непростые», сказала Лана, прощаясь и желая доброй ночи. Глава двадцать пятая. Сны генерала. Сон первый. Лыска. После встречи с Ланой жизнь богатого изменилась. Вернулись краски ощущения, которые с возрастом утекают из нашего восприятия. Но связано это было не с плеском гормонального фона, бывающего у пожилых мужчин, воспылавших чувствами к молодой особе. Сан Саныч относился к девушке как к ребенку, и не мудрено, По возрасте вполне могла быть внучкой. В то же время, несмотря на юный возраст, она была на ступень выше, невзирая на социальный статус генерала. В чем состоит это превосходство, уже с первого знакомства выкристаллизовалось в явное понимание, и здесь сомнений не было. В ее присутствии непостижимым образом включалась ясность мысли, и этим обстоятельствам имело смысл пользоваться в сложных ситуациях. Но наибольшую трансформацию претерпели сны. Богатого довольно редко посещали цветные видения, содержание которых к утру улетучивалось из головы, за исключением отдельных фрагментов. Да и засыпал Александр Александрович крайне тяжело, несмотря на валившую с ног усталость. Казалось, мысли и суждения, одолевавшие весь день, не хотели покидать и ночью, лишая столь необходимого отдыха. Теперь царство Морфея завладевало им, стоило лишь прикоснуться к подушке. Нынешние сны сложно было назвать видениями. Яркие краски, абсолютно реальные запахи, ощущения и переживания – все это в большей мере походило на пребывание в иной реальности, на жизнь в ином измерении. Столкнувшись с этой стороной бытия, генерал осознал, что случись это до разговора с Максимом в госпитале, он бы отказался от звания и вышел на пенсию. Нежданно сны принесли немыслимую степень свободы, а вместе с тем совершенно иное состояние души. Путешествия в забытии не требовали материальных трат, но, что наиболее удивляло, таили в себе совершенно иной способ познания действительности – когда знания под воздействием увиденного и пережитого попросту вливались в мозг. Одной из странных особенностей было то, что богато помнил эти сны и с легкостью, закрыв глаза, мог воспроизвести любой фрагмент. И чем больше он практиковал эту способность, тем отчетливее проступало осознание. Путешествием во снах можно управлять, добывая необходимую информацию. Пока же таким способом генерал снимал усталость. Вот и сегодня решил не обедать. Хотелось отдохнуть. Поудобнее расположившись в кресле, Богатов закрыл глаза, настроившись на первой из перевернувших жизнь снов. Память мгновенно бросила его в переживание почти забытого детства. Узкая, хорошо натоптанная тропинка, петляя вдоль огородов, вывела на край села и, обогнув колхозный коровник, устремилась к Сосновому бору. Июльское солнце палило безжалостно. Открытый участок дороги к реке всегда давался нелегко. То ли дело в лесу. прохлада, шум ручья, из которого в любой момент можно было напиться, и дурманящий аромат хвои. Наконец тропинка пересекла просевшую и теперь еле заметную линию окопов у обрушившегося блиндажа и, выбравшись на покатистый склон, сбежала к заводе, поросшей на противоположном берегу камышом и осокой. Прохладная вода обволакивала тело, погружая в блаженство по мере того, как Саня, зайдя по шею, поплыл к противоположному берегу. Выбраться там из реки сквозь заросли было нереально. Но в этом месте в камышах на солнце грелись необычайной красоты стрекозы, раскрыв перламутровые крылья самых разнообразных окрасов. Никогда потом во взрослой жизни Богатов не видел этих дивных насекомых. а В этот раз разглядеть их как следует не удалось. Подпустив плавца поближе, старикозы словно по команде спорхнули с насиженных мест и понеслись над лугом. Импульсивно рванувшееся за ним сознание вынурнуло из воды, воспарив над камышами, и поплыло, пытаясь нагнать. Неожиданно пришло понимание, что травы, над которой парило воображение, в их местности не было. Попытка осмотреться остановила полет и сменила картинку. Крепкий деревянный сруб с пристроенным огромным навесом, под которым сушились травы, подвешенные пучками, окунули в старину. В средних лет здоровенный мужчина с густыми русыми волосами и бородой закончил какое-то дело и собирался зайти в дом, когда на подворье влетела одетая в легкий сарафан женщина и бросилась в ноги. — Федор Степанович, не губи, не меня, деток малых пожалей! — прочитала она, обхватив холчевые брючины. — Помрем с голоду, как жить-то, да как жить? — Не ори, скажи толком, что случилось? Рывком за плечи, словно перышко, Федор поставил бабу на ноги, стряхнул для порядка. «Ой, беда, помирает, не ест, не пьет, легла. Как жить, как жить? Кормилица помирает, а у меня пять душ, мужика нет». «Корова, что ли?» «Лыска моя, молодая, еще три годочка всего, слегла ни с того ни с сего». «Идем быстро». Выходила мужик, понял, что произошло со скотиной. Лыска лежала у стены сарая. Нечастое тяжелое дыхание говорило, что она жива. Услышав голос, непрерывно причитающей хозяйки, животина открыла глаза. Поднять голову у нее не было сил. Марфа хотела было броситься к ней, но Федор зычным окриком остановил. «Поди прочь!» Его изменившееся лицо и безумный взгляд вселяли страх. Марфа не просто осеклась, а на время онемела. Ужас сковал тело, заставив замереть у ворот сарая. Сбросив рубаху, Федор прильнул к корове. Гладя голову, что-то нашептывал на ухо, затем оглаживал бока, словно очищая чего-то. Закончил ногами. Поднявшись, не поворачивая головы, скомандовал. «Неси воду живо! Не стой столбом!» Марфа, подхватив попавшееся под руку ведра, бросилась к колодцу. Когда вернулась, Федор был у сарая. Вся грудь и руки у него были черными, словно в саже. «Откуда?» — пронеслась мысль. «Коров вечером было!» «Слей!» Широко расставив ноги и наклонившись, мужик однозначно дал понять, что следует делать. Поливая спину, Марфа любовалась широким богатырским торсом. Эротические видения мимо воли поползли в голову. «Не о том думаешь», – разгибаясь, – жестко сказал Федор, вернув женщину к реальности. Ойкнув, она взглянула в сарай и не поверила глазам. В проеме ворот, как ни в чем не бывало, красовалась лысуха, отливая в солнечных лучах чистой шерстью на ухоженных боках. Замычав, скотина двинулась вперед и, дойдя до Федора, уткнулась мордой в грудь. Потрепав шею и опять что-то шепнув в животине на ухо, Степанович вслух добавил «Иди гуляй». В глазах коровы блеснула лукавая улыбка. Замотав головой, благодарное животное исхитрилось и лизнуло Федора в лицо. Марфа, от переполнявшего сердце чувство благодарности, вновь бросилась благодетелю в ноги, но крепкие руки, подхватив и встряхнув, опять подняли с колен. «За корову не беспокойся, наговор теперь не страшны, вздумают травить». Пресекутся. А вот с тобой хуже. — А что со мной? — сполошилась Марфа. — Не перестанешь чужих мужиков приваживать, и изведут тебя бабы, да и рот твой. — Наговоры это, чтоб я? Да никогда! — Марфа зрела с легким румянцем. — Ой, дура баба! — Федор рассмеялся. — Кому врать вздумала? От осознания собственной глупости кровь прилила к голове, сделав лицо ярко багряным. — Что ж, не себя заживо похоронить? не мигая, спросила Марфа. Федор приложил руку к ее голове и закрыл глаза. «Угомонишься, найдешь суженого и доживешь с ним до старости». «С моим-то выводком, когда на одного мужика по три девки!» Слезы мимо воли ручьем полились по щекам. Федор взглянул на нее сукоризной, махнул рукой и пошел со двора. И только тогда Марфа осознала, что в очередной раз сморозила глупость, ведь знала, как и остальные в селе, что Федор видит будущее. Открыв глаза, Богатов выбрался в окружающее тело действительность. Приемный было относительно тихо. Взглянул на часы. Прошло минут сорок, а по ощущениям казалось, что проспал ночь. Александр Александрович понимал, что персонаж сна каким-то образом связан с делом Кулибина. Более того, знахарь, так он по профессиональной привычке обозначил этого человека, играет немалую роль в его судьбе. Какую? Ответа на этот вопрос не было. Однако генерал точно знал, что истина откроется, причем ровно тогда, когда будет необходимо, ни раньше, ни позже. Откуда в голове взялась такая уверенность, он не ведал, как и не понимал, почему знает, что информация притечет через один из будущих снов.